Глава 6 Почему мужчины и женщины в наши дни по-настоящему не любят друг друга? Спросила коннио Томми Дьюкса, который стал для нее кем-то вроде Оракула. Но это вовсе не так. Я как раз считаю, что никогда еще, с тех пор, как возник род людской, мужчины и женщины не любили друг друга так сильно, как нынче, причем по-настоящему любят. «Возьмем, скажем, меня. Мне женщины нравятся куда больше мужчин. Они смелее, с ними можно быть более откровенным». Конни на секунду задумалась и возразила. «Но тем не менее вы с ними никаких отношений не поддерживаете. Вот как? А что, по-вашему, я делаю в настоящий момент? Разве не разговариваю с женщиной, к тому же совершенно искренне и откровенно?» «Да, разговаривайте. Но будь вы мужчина, я с вами разговаривал бы точно так же, то есть совершенно искренне и откровенно». Возможно, вы и правы, но женщина... Женщина хочет нравиться. Хочет, чтобы с ней разговаривали и в то же время хочет, чтобы ее любили и желали ее. А мне кажется, эти две вещи взаимно исключают друг друга. Но этого ведь не должно быть. Точно так же можно сказать, что вода слишком мокрая, и ей следует быть хоть немного по суше. Но она такая, какая есть, а другой быть не может. Так вот, мне нравятся женщины, и мне приятно разговаривать с ними, и поэтому я не испытываю к ним ни любви, ни страсти. Для меня невозможно и то, и другое. Сразу. И тем не менее, я считаю, что одно не исключает другое. Не будем спорить. Рассуждать на тему о том, что миру следует быть другим, чем он есть на самом деле, это не моя сфера. Кони подумала и опять возразила. Не могу согласиться с вами. Мужчина может быть влюблен в женщину и в то же время разговаривать с ней. Не понимаю, как вообще можно любить женщину и не разговаривать с ней, не быть ей другом, более того, самым близким человеком. Разве возможно такое?» «Право, не знаю», — отвечал он. «Я ведь не делаю обобщения, я имею в виду одного себя. Мне нравятся женщины, но влечения к ним я не испытываю. Мне нравится разговаривать с ними, но хотя разговоры эти изближают нас, я в то же время бесконечно далек от женщин в отношении поцелуев и тому подобного. Так-то вот». Разумеется, пример мой не может быть назван типичным. Вероятно, я представляю собой исключительный случай. Одного из тех редких мужчин, которым нравятся женщины, но которые не могут любить их. Я даже начинаю их ненавидеть, если они пытаются заставить меня делать вид, что я увлечен ими. Или сами делают вид, что покорили меня. И вам не грустно от этого? Мне-то <смех> нисколько. Я вот смотрю на Чарли Мэя и на других, у кого постоянные интрижки с женщинами, и ничуть не завидую им. Если судьба все же пошлет мне женщину, которой я почувствую влечение, что ж прекрасно. Но поскольку я не знаю ни одной женщины, которая меня привлекает, и такие ни разу не встречались мне в жизни. Что ж, наверное, все дело в том, что я холоден от природы, и женщины могут мне только нравиться. А я вам нравлюсь очень хотя у меня не возникает желания целоваться с вами, как, надеюсь, и у вас, ни малейшего, — ответила Конни. Но разве оно не могло бы возникнуть? С чего бы это? Мне, например, нравится Клиффорд. Но что бы вы сказали, если бы я вдруг взял и поцеловал его? Но разве вы не видите разницы? В чем же она? — смею вас спросить. Мы ведь прежде всего разумные человеческие существа, а потом уж самцы и самки. Половые инстинкты играют для нас все менее важную роль. Разве вам понравилось бы, если бы я сейчас стал вести себя, как ведут себя самцы некоторых животных, когда хотят показать, что они сильный пол, то есть начал бы демонстрировать свой половой орган? О, это было бы ужасно. Вот видите. Но если даже говорить обо мне как чисто о мужской особи, то и в этом случае можно считать, что мне просто не попадается женская особь одного со мной вида. Да она и не нужна мне, мне нравятся женщины вообще. Так спрашивается, кто может заставить меня любить их или притворяться в том, что я их люблю? Кто может заставить меня участвовать в сексуальных играх? Уж во всяком случае не я. Но нет ли в этом чего-то аномального, что ли? Для вас может быть. Для меня нет. Да, мне действительно кажется, что в отношениях между мужчинами и женщинами есть что-то аномальное. Женщина утратила в глазах мужчины свой ореол очарования. А мужчина в глазах женщины? Он, по правде, и раньше его не имел, ответила она честно. Тогда выбросим все это из головы и будем вести себя просто и цивилизованно, как и подобает разумным человеческим существам. К черту, сексуальные отношения и связанные с ними сложности и фальш в отношениях. Я отвергаю их.